Глава четвертая На поиски Дзюмина у меня ушло несколько дней. Говорили, что он в городе, но никто не мог подсказать ни адреса, ни телефона, по которым его можно было бы найти. Не появлялся он и дома. В один из дней Светлана сказала мне, что музыканты, у которых Дзюмин был администратором, вроде бы должны выступать в ночном клубе где-то на окраине Москвы. Ночной клуб оказался сараем-развалюхой, сразу за которым начиналась территория какого-то завода. Здесь, похоже, веселилась местная безденежная молодежь, потому что у входа не было видно ни иномарок, ни крутых ребят из охраны. Несмотря на совсем не поздний час, публика уже пребывала в приподнятых хмельном настроении. И я заподозрил, что очень скоро здесь начнется большая свалка. Мне пару раз приходилось бывать на подобных мероприятиях, и всегда было одно и то же. Ребят, которые вышли с гитарами на сцену, я не знал, и Демина нигде не было видно. Я уже хотел справиться о нем у кого-нибудь из работников этого почтенного заведения, как вдруг увидел. Илья сидит в полоборота ко мне, потягивая прозрачную жидкость из высокого стакана. Я легко узнал его. Те же усы, тот же животик. «Добрый день», — сказал я, присаживаясь напротив. «Мы были вдвоем за столиком». Илья не ответил и смотрел на меня так, будто мое появление было невозможно в принципе. Когда он все-таки смирился с реальностью моего возникновения перед ним, спросил бесцветным голосом. «Какими судьбами?» Я еле его расслышал из-за грохота инструментов за спиной. «Я ищу вас несколько дней». «Что случилось?» Все так же бесстрастно осведомился Демин. «Мы хотим возродить программу «Вот так история». В дальнем углу темного прокуренного зала завизжала какая-то девица. Дождавшись, пока она затихнет, Демин поинтересовался. «Ну и что?» «Мы, я и Светлана, хотим, чтобы вы тоже в этом участвовали». Демин в очередной раз приложился к своему стакану. Честно говоря, меня обескураживала его реакция на происходящее. Я ожидал увидеть... Ну, не восторг, конечно, но хотя бы малую талику заинтересованности. А вместо этого наблюдались то ли настороженность, то ли равнодушие. Я пока не мог этого определить. «А как же твоя работа?» — спросил Демин. «Налоговый полицейский — хорошая профессия». Я ушел из полиции еще год назад. «А, да». Будто только что вспомнил он. «Ты же говорил, помню, помню». Он валял дурака, и я не мог понять, почему. «Неужели он до сих пор на меня злится?» Музыка стихла. Деминские ребята подошли к нашему столику. Перерыв. 10 минут, за которые можно пропустить по паре рюмок в водке. Они поглядывали на меня с интересом, но ни о чем не спрашивали. Демин просветил их по собственной инициативе. «Знакомьтесь», — сказал он, глядя куда-то в пространство за моей спиной. «Это товарищ из налоговой полиции». Парни воззрились на меня так, будто я был тараканом откуда появившимся на обеденном столе. Я понял, что Демин меня провоцирует. «Дядя шутит», — сказал я. «Дядя сегодня не в настроении». «Какого черта ты здесь появился?» — вдруг прорвало дёмина Его музыканты разглядывали меня все больше и больше мрачнее. «Я бы не пришел, если бы не Светлана. Она хочет, чтобы вы вернулись в программу». Дело действительно было в Светлане. Если бы не ее желание, я не стал бы предлагать Демина вернуться в коллектив. «Вам пора», — неожиданно сказал музыкантам Илья. «Публика безумствует и требует своих кумиров на сцену». Публика в самом деле уже начинала заводиться, но совсем не по причине отсутствия музыкантов на сцене, а потому что количество выпитого каждым из присутствующих спиртного стремительно приближалось к критической отметке. Ребята поднялись с явной неохотой, одарив меня на прощение недружелюбными взглядами. «Вам нравится вот это все?» Я обвел рукой насквозь прокуренный и источающий смрад агрессии зал. «Тебе-то что за интерес?» — спросил Демин, перегнувшись ко мне через стол. «Честно?» — на всякий случай уточнил я. «Да». «При нашей взаимной... я хотел сказать не любви, но не решился». Долго подыскивал слово, пока не нашел нужное. При нашей взаимной настороженности мне вообще представляется проблематичным мирное сосуществование в рамках одного коллектива. Но вся штука в том, что коллектива-то и нет, а так, одни осколки. И если эти осколки удастся собрать, я, вы, Светлана, и попытаться хотя бы примерно воссоздать то, что было раньше... — Это Светлана тебе подослала? — Да. Дюмин некоторое время молчал, раздумывая. Все-таки изменился за последний год. Вблизи это было очень заметно. Сетка морщин и не совсем здоровый цвет лица. В тюрьму он не сел, но это ему дорого далось. — Я подумаю, — сказал он после долгой паузы и поднял на меня глаза. — Где ты остановился? — В гостинице. Но буду оттуда съезжать. Деньги уже на исходе. — Куда переселяешься? — Не знаю, — признался я. — У меня здесь ни родных, ни знакомых. Он посмотрел на меня, словно хотел спросить, почему бы мне не остановиться у Светланы, но я ничего не стал объяснять. «Если надумаете, позвоните Светлане», сказал я, поднимаясь из-за стола. «Она мне передаст». Я вышел из ночного клуба. Было темно и ветрено. Я не успел пройти и двух десятков шагов, как меня окликнул Дземин. «Я тут подумал», произнес он, с трудом переводя дух. «Что ты мог бы пока пожить у меня?» квартира пустая я там и не появляюсь он ткнул мне в руку ключи от квартиры адрес помнишь да пробормотал я пораженно этим внезапным порывом и вдруг понял нисколько его не устраивает то чем он живет сейчас у него как и у нас со светланой все самое хорошее было там в прошлом когда самсонов еще был с нами и чем больше это прекрасное отдалялось от нас тем более прекрасным оно представлялось. И совсем было непонятно, почему Демин сразу не ответил согласием на мое предложение. Что-то было такое, о чем он не хотел говорить. «Спасибо», — сказал я. За нашими спинами в сарае стало шумно. Кто-то закричал, раздался звон разбившейся посуды, Демин поспешно обернулся. «Пойду», — сказал он. «Уж не моих ли там мутутят?» Он ушел, не попрощавшись. «Вернется», — понял я. «Ему только надо решить какие-то свои проблемы».